Глава восьмая. Норридж. Англия. 27 июля 1940 года. Вечернее солнце заглянуло в пыльное окно, расположенное на чердаке студии мадам Эдит, и тронуло лучом шлем молодой женщины, которая сидела на табурете, держа в руках противогаз и глядя на сыра Ральфа, попугая художницы. Тот спокойно чистил радужные перышки. Мадам Эдит, в кисть Элли, наскоро вытерла руки, рабочий передник, весь в разводах жёлтого кадмия, сиены и зелёного оксида хрома, за которыми Элли во время обеденного перерыва бегала в ближайший магазин для художников. «На сегодня закончим, капрал Кросс. Когда вы сможете прийти снова? Нам нужна ещё парочка сеансов. Фон я закончу после». Женщина потянулась и зевнула. «Я проверю своё расписание и позвоню завтра, если не возражаете». До девятнадцатого всё было довольно тихо, но потом эти гады к нам зачистили. «Мы сейчас собираемся поднять аэростат из ограждения над Фэйрфилд-Роуд, и у меня приказ набрать новый состав». Она протянула противогаз и шлем Элли и внимательно посмотрела на неё. «А ты не думала вступить в женский вспомогательный корпус? Нам нужны такие способные девушки». Элли вежливо улыбнулась, взглянув на мадам Эдит. «Благодарю вас, но я с головой погрузилась в учёбу». Капрал надела форменную фуражку. «Конечно, но ситуация накаляется, так что, возможно, ты передумаешь. Если не хочешь идти в воздушную оборону, есть ещё Красный Крест или пожарная служба. Каждая из нас должна внести свой вклад». Элли кивнула. «Капрал Кросс даже не представляет, как она занята». Вчера пошла спать уже за полночь, потому что работала над эскизами к летней выставке. Поэтому она сегодня проспала, и роти уехала на автобусе без неё, а мистер Харрис, директор колледжа, устроил ей выговор за опоздание. «Я обязательно подумаю об этом, капрал Кросс». роти закрыла окно плотными шторами и включила верхний свет в маленькой гостиной. Мама ушла в свой вязальный клуб, папа уехал к дяде Джеку в Фэкинхем, а Ричи сегодня ночует у Боби. Может, останешься на чай? У нас есть консервированный лосось. Я приготовлю пирог». Элли, скинув туфли, упала на мягкий зелёный диван. «Я не могу сегодня, Рути. Уже обещала папе посидеть с Дотти. У него вечером бойскауты. Будет учить мальчиков вязать узлы». «А что, теперь директор школы и со скаутами должен возиться? Не слишком ли много на одного?» Элли, пожав плечами, открыла женский журнал. «А ещё он собирается организовать марширующий оркестр. Говорит, это хорошо воздействует на моральный дух мальчиков. «Прекрасно! 200 мальчишек каждый день носятся вокруг!» «Да у меня бы голова лопнула!» Рути отправилась на кухню. «Я принесу печенье, мама вчера испекла, с апельсиновым джемом. Мы же всё равно выпьем с тобой по чашечке чая. Включи, пожалуйста, радио, поищи какую-нибудь музыку». Отбросив журнал, Элли подошла к деревянному приёмнику на столе возле газовой колонки и покрутила ручку, пока не услышала известную песенку, под звуки которой заскользила в танце вокруг дивана и кресел с сетцевыми чехлами и кружевными накидками, стараясь не уронить с подвесного столика коллекцию фарфоровых волнистых попугайчиков. Рути вошла в гостиную с розовым подносом, на котором стояли чайник, молочник, тарелочка с небольшой горкой сахара, чайные чашки и вазочка с печеньем. Водрузив всё это на низкий столик, она разлила чай, плеснула туда немного молока, бросила по щепотке сахара, потом, протянув Элли чашку, уселась на диван и подобрала под себя ноги. «Так что ты думаешь о Чарли?» Элли подула на горячий чай и опустилась в кресло. «О том парне с Ньюфаундленда. Ты серьёзно?» «Мне кажется, он довольно милый», — проговорила Рути, макая печенье в чай. «Пригласил меня в кино в субботу. Пойдём с ним смотреть «Унесённых ветром». «Да ты же видел этот фильм уже раз шесть, если не больше, и меня ещё за собой таскала. Зато буду смотреть только на Чарли, не отвлекаясь на рета. Ох, Рути, ты как всегда». Рути лукаво улыбнулась и откусила печенье. «А как тебе Том Парсонс? Мне кажется, он симпатичный. Неуклюжий немного, но симпатичный». Элли пожала плечами. «Наверное, Джорджу он понравился, обещал подарить ему марки Ньюфаундленда со своих писем. Джордж их собирает. «Значит, он понравился Джорджу, а тебе разве нет?» «Если честно, я об этом даже не думала». «И плохо, что не думала. Мне кажется, он мечтательный, как Гэри Купер, только подружелюбнее. Но если ты так не думаешь...» Рути состроила гримаску, подразнивая Элли. «Придётся мне найти новую подружку, чтобы ходить на двойные свидания с Томом и Чарли». «Рути, ты забыла? Да я даже если б захотела, не стала бы с ним встречаться» в печенье, Рути скинула крошки из ладони в чай. «Джордж — хороший парень, никогда не огорчает тебя. Здорово, что вы вместе!» Элли откинулась на мягкую спинку дивана. Ей, правда, повезло с Джорджем. Она просто никогда не задумывалась об этом. Они дружили с самого детства, ещё когда учились в католической школе Святого Августина. Просто ей хочется от него чего-то большего. Глупости, конечно. Но вот у Рути может появиться её Тайрон Пауэрс, Кларк Гейбл или Чарли Мерфис. А Джордж? Вдруг он совсем не герой её романа, несмотря на то, что такой симпатяга. Но нужен ей он и картины. И почему все думают, что жизнь слишком сложная? Жизнь на самом деле довольно проста. Люди сами всё усложняют.